Глава 38. Мышка. Село стало каким-то другим, тихим и спокойным, словно вместе с исчезновением призраков прошлого отсюда ушла и привычная суета. Ну или мне просто показалось, что что-то изменилось, ведь я по-другому начала видеть окружающую меня действительность. На центральной улице встретила Галину Львовну, которая только что закрыла клуб и возвращалась с работы домой. Она меня, естественно, не узнала, а я подумала о том, что надо бы заглянуть к ней на днях и ненавязчиво избавить несчастную от порчи. Для меня и со способностями Серафимы это никакой проблемы не составляло, а теперь и вовсе займет всего несколько минут, как шелуху с луковицы очистить. Но я ошиблась, когда подозревала в наведении этой порчи Евдокию. Галина приехала в Мезгиревку семь лет назад уже с этим подарочком крепко она, видать, кому-то насолила. Да мне-то какая разница? Помогу втихаря и пусть живет себе дальше счастливо. Добромила, как я и подозревала, выставили за дверь. Когда я вошла во двор, он сидел на крылечке и горестно вздыхал, поскольку податься ему было некуда. Прости, извинилась перед ним, виновата. Это я ляпнула Клавдии Никитишне, что ты подневольный у черной ведьмы. Когда домой буду возвращаться, К себе тебя заберу. Пойдешь? Будете вдвоем с Нефедом сладости хомячить и кошку терроризировать. Не уживемся, уныло отозвался домовой. Почему? У домового свой дом быть должен. Подвое мы не живем, не коллективные. Это старое заблуждение, возразила я. Все зависит от ваших характеров. Если не начнете территорию делить и спорить, кто главнее, то будете жить как добрые соседи. К тому же тебя не насовсем выгнали. Эта старушка сделала, а она здесь не хозяйка. Погостишь у меня, пока они не уедут, потом вернешься. «А если не смогу?» «Если ты про защиту от нежити, то это для меня вообще не проблема», — сообщила я. «И если бы здесь кто-то умел такую защиту делать, то ее поставили бы сразу после того, как тебя выгнали. Твое выселение — это вынужденная и временная мера, Добромил. «В доме ребенок с сильным колдовским даром, а ты у черной ведьмы под пятой». «Да я понимаю все, проворчал он. «А ты теперь другая, сильная стала. Помолодела даже». «Это колдовство», — пояснила я. «И вашей сказочке конец. Я всех ненароком упокоила. Если хочешь, топай в мой дом прямо сейчас. Нефёд тебе все расскажет. А мне с хозяевами тут потолковать надо. Антон уехал, что ли? Машины его нет». «Поехал в город клетку для мышки покупать», — скривился Добромил. «Для какой мышки?» — не поняла я. «Да почти сразу же после того, как ты исчезла днем, Анчутка вернулся, что с тобой был. Ты же ему и рот залепила, а девчонка его пожалела. Вот он к ней за спасением и примчался, дурак». «Почему дурак?» — окончательно перестала я понимать, что происходит. «А ты не слышишь, что ли, что в доме творится?» — махнул он рукой в сторону входной двери. Я слышала голоса девочки и старушки, но слов не разбирала, хотя могла бы с уверенностью сказать, что ведьмы-родственницы о чем то оживленно спорят. Покосилась на домового подозрительно и постучала в дверь. Голоса стихли, дверь приоткрылась, и на пороге появилась Клавдия Никитишна. «Ох, как же вовремя ты зашла!» Несказанно обрадовалась она моему появлению и фактически втащила меня в дом. «Что-то случилось?» — насторожилась я. «Случилось, милая, случилось!» — устало пожаловалась она. «Да ты сама посмотри. Уж и не знаю, как ее уговорить это чудовище на улицу выбросить». Чудовищем Клавдия Никитишна назвала крупную летучую мышь, которую с воинственным видом прижимала к груди маленькая феечка Люсенька. Ох, ну и девочка, такая взглядом гневным одарит, как наковальней по башке огреет. Губки недовольно поджала, подбородок вперед выпитила. «Добрый вечер, Люда», — поздоровалась я с ней, стараясь не нервировать ребенка еще сильнее. «А я вот как раз питомца своего несносного ищу. А тебе вот вспомнила. Зачем же ты его в летучую мышь превратила?» «Он сам», — возразила девочка, — «и я тебе его не отдам. Я со злыми ведьмами вообще не разговариваю». Но, ну, во-первых, сам он превратиться никак не мог, потому что мелкие бесы не умеют так делать, ласково проворковала я. А, во-вторых, этот чертенок очень голодный. Его целых 200 лет никто не кормил, или даже больше. И кушает он не бутербродики с колбаской, а человеческий страх. Я бы с радостью отдала его тебе, потому что он ужасный врун, но он ведь ночью обязательно напугает и тебя, и твою бабушку Клаву. А она ведь старенькая. «С перепугу и умереть может. Тебе ее не жалко, разве?» В устремленном на меня взгляде ясных голубых глаз промелькнула тень неуверенности. Клавдия Никитишна не вмешивалась, потому что уже выдохлась, а я понятия не имела, как нужно разговаривать с этим ребенком. «Да, у меня приличный опыт общения с людьми. Я даже специальные курсы проходила по психологии маркетинга и преодолению возражений». Но там речь шла о втюхивании взрослым людям того, что им не нужно, а не о том, как отнять у пятилетней ведьмы то, что она отдавать не хочет. «Он не такой», — возразила малявка. «Ты его обижала. Ты ему землю в рот засунула». «Это такое колдовство специальное было, чтобы он не разболтал мою тайну», — призналась я. «Ну и что? Он же маленький. Нельзя маленьких обижать. Он у меня теперь жить будет». «Дядя Антон клетку купит и червячков, а ты уходи». «Но ты ведь понимаешь, что это волшебное существо, и в обычной клетке оно жить не будет», — спросила я. «И червячков есть он тоже не будет. Он дождется, пока вы уснете, напугает вас и сбежит». «Нет». «Да». «Неправда». «Ну вот и что делать?» А Фрол, гад бессовестный, еще и так доверчиво прижался к своей заступнице, как будто только она одна могла защитить его от жестокости взрослых ведьм. «Антон и правда поехал за клеткой?» – спросила я у старушки, которая могла уже только глаза закатывать и сокрушенно головой качать. «За ветеринаром он поехал», – сообщила она. «В городе есть какая-то станция круглосуточная. Он же проснулся уже после того, как Люся из беса крысу крылатую сделала». Сказал, что это какой-то редкий вид и надо сдать экземпляр специалистам. На телефон сфотографировал, а Люська вбила себе в голову, что эта мерзопакость с ней останется. Не отдаст ведь теперь. «Оно всерьез такое, как ты сказала?» «Это анчутка», — пояснила я. «Они разные бывают. Полевые не агрессивные, а этот вроде как банный. Эти злобные. Век учись, а все равно дураком помрешь», — проворчала старушка. Я не знаю, что делать. Ей ведь что в руки попало, то уже не отнимешь. Ну вообще он под таким оборотным колдовством много вреда не сделает, выдало мое подсознание полезную информацию. Сам обратно не обернется, питаться не сможет. Фактически сейчас это действительно просто очень большая и уродливая летучая мышь, только фальшивая. Разве что покусает. Он мой друг! возразила Люсенька, которая все это время внимательно слушала наш разговор. «Да, да», — отмахнулась от неё прабабушка, «друг, с такими друзьями и врагов не надо. Одного уже выгнали, теперь еще бы как-то и от этого избавиться». «Позвоните Антону и скажите, что мышь улетела», — попросила я. «Не надо никаких специалистов, а то еще сильнее девочку расстроят, а она у вас опасная». Ну так он же вернется и увидит, что эта тварь все еще здесь, возразила старушка. Позвоните, уверенно повторила я и снова повернулась к Людмиле. Люсь, давай меняться! Ты мне отдашь чертенка, а я тебе завтра подарю настоящую волшебную палочку. Клавдия Ильинична уже начала была искать в списке контактов номер Антона, но после моих слов выронила телефон. А у Люськи глаза заблестели. Настоящую? Угу. Кивнула я, как у феи крёстной. «Таких не бывает». «Бывает», — возразила я. «Только она в тайном месте спрятана. Я прямо сейчас показать тебе ее не могу». Девочка задумалась ненадолго, а потом заявила. «Чертёнка тоже завтра отдам». Так, конечно, сделка получалась более честной, но меня такие условия не устраивали. Мне нужно было забрать Анчутку до того, как вернется Антон. Пришлось пойти на уступки. «Ладно, обменяемся прямо сейчас», — согласилась я и уточнила. «Через пять минут, Клавдия Никитишна, а вы пока все таки позвоните Антону». И исчезла, чтобы дома добыть с помощью блюда волшебную палочку, которая числилась в списке ненаследных артефактов в коллекции мезгирёвских ведьм. Я видела эту штуковину в хранилище на одной из полок. Красивая вещица, но настолько древняя, что волшебства в ней уже практически не осталось. «Да мне и не надо много, только для демонстрации возможностей. В девчонке магии хоть отбавляй, и если научить ее направленному колдовству, то она даже зубочисткой сможет нафиячить все, что захочет. Сложности в этом никакой нет, и надо просто объяснить Люське, что магические предметы со временем теряют свои свойства». «Нефёт, у нас Добромил поживет немного», сообщила домовому, материализовавшись в гостиной своего дома и замерла. Нет, я знала, что не Феджадина, но не до такой же степени. Меня не было всего каких-то полчаса, а он за это время успел весь дом завалить с недию, добытой из магической посудины. «Я все приберу», — бросил он мне небрежно, любовно потирая микрофибровой салфеткой голубую каемочку на блюде. «Да уж потрудись», — проворчала я и забрала у него артефакт. Если будешь продолжать в том же духе, я возьму назад и свое разрешение, и эту чёртову посудину, понял? Не дома какой-то взрыв на продуктовом складе. Ты же столько не съешь. Что не съем, то припрячу, блаженно промурлыкал он в ответ. Я вздохнула обреченно, добыла через блюдо волшебную палочку и вернулась в дом лопатиных. С момента моего исчезновения там ничего не изменилось. Клавдия Никитишна продолжала ворчать на прадавоночко а Люська, поджав губы, упрямо прижимала к себе заколдованного беса. Вид волшебной палочки девочку не впечатлил, потому что она рассчитывала увидеть дивной красоты предмет, а я принесла нечто похожее на короткую школьную указку, погрызанную мышами. На самом деле артефакт был выточен из редкой древесины и украшен резьбой, но время, увы, безжалостно. Мне, например, эта палочка даже в таком виде казалась красивой. «Ты фея или нет?» — спросила я у разочарованного ребенка. «Фея», — кисло отозвалась она. «Ну вот если фея, то придется привыкать к тому, что волшебные вещи не всегда выглядят так, как их на картинках в детских книжках рисуют. Дело ведь не во внешности, а в том, что скрыто внутри. Смотри». Я провела волшебной палочкой в воздухе, описав дугу. Следуя за движением моей руки, Мельчайшими искорками засверкало волшебство. Вспыхнуло, заискрилось и посыпалось на пол разноцветными бусинками. Люся наклонилась, подняла одну бусинку и посмотрела сквозь нее на лампочку в люстре. «Я так и без волшебной палочки могу», произнесла она с такой небрежностью, как будто в этом мире создавать бусинки из ничего мог каждый ребенок. «А так?» — спросила я и быстро коснулась волшебной палочкой ее волос. «С моей стороны это было подло, но тетюшкаца с избалованной девчонкой надоела». Но правда. Я понимаю, что Клавдия Никитишна в ней души не чает, поэтому и балует. Но я-то не обязана делать то же самое. Я ведь злая ведьма. Надо соответствовать». Светлые кудряшки на голове Люськи встали дыбом. Магия немедленно начала укладывать их в замысловатую прическу, одновременно превращая куцый желтый сарафанчик в великолепное бальное платьице. Девочка от неожиданности задержала дыхание и инстинктивно разжала руки. Непропорциональная летучая мышь свалилась на пол. Мне осталось только поднять эту перекошенную прелесть за уродливое крыло и окутать беса сдерживающей магией. «Это нечестно!» — пришла в себя малявка и бросилась на меня, пытаясь отнять мою добычу. «Очень даже честно!» Возразила я, сунула ей в руки волшебную палочку, а оглушенного анчутку подняла повыше. «Мы ведь договорились, помнишь?» «Палочка работает. Смотри, какую принцессу она из тебя сделала». «Отдай, чертенка! потребовала Люська, швырнув уникальный артефакт на пол. «Я не буду с тобой меняться». «Не-не-не, так не пойдет, возразила я и попятилась. Исчезла, появилась дома. В кухне вытряхнула в мусорное ведро листовой чай из квадратной алюминиевой банки, всыпала в эту банку полпачки соли. Магия скукожила беса до приемлемых размеров и упаковала его в емкость, из которой он точно выбраться не сможет. А снаружи еще и защиту от нежити сделала, чтобы нефет не вздумал этого пакостника выпустить. Убрала банку в шкафчик и вернулась к лопатинам, чтобы поставить точку в истории с обиженным мной чертенком. Я подозревала, что Люсенька огорчится. Примерно представляла, на что эта девочка способна, если ее очень сильно расстроить. Год назад и я была такой же. Колдовской силы выше крыши, а с самоконтролем проблемы. Хвала богам, девчонка просто разревелась, а не начала в гневе крушить все вокруг. Я застала ее сидящей на полу и отрывающей от волшебного платица мелкие жемчужинки. «Не трожь, пусть ревёт» посоветовала Клавдия Никитишна. «Я ей сто раз уже объясняла, что не все в жизни бывает так, как хочется. Жалею ее, все для Люсеньки, а она на шею садится и погоняет. Поревёт и успокоится. За беса этого спасибо тебе, что забрала. Я уж и не знала, как быть». «Да я же ей виновата, что он здесь оказался», призналась я. «И нежить вся в этом селе из-за меня подневольной стала». «У меня вообще какая-то патологическая способность неумышленно всем проблемы создавать. Я вашего домового к себе заберу на то время, пока вы здесь». «Да мы завтра уж уезжаем», — сообщила старушка. «А вы Антону не говорили, что меня на кладбище встретили?» «Не успела. А что?» «Он просто меня настоящую знает, а к магии предвзято относится. Ему не надо знать, что нынешнее я — это я. Мы с ним общались немного, когда он мне монету вашей сестры отдал». «Кстати, насчет повинности можете больше не волноваться. Призраки ваших предков уже никого не побеспокоят. Их нет». «Ну вот и хорошо», — кивнула Клавдия Никитишна. «А что ж за беда-то у тебя такая, что ты от людей прячешься?» «Вам это знать не нужно», — улыбнулась я в ответ. «Крепче спать будете. А Люсю учить надо управлять тем, что у нее есть, пока она бед не наделала». Старушка вздохнула и посмотрела на правночку, которая продолжала старательно шмыгать носом и портить платье. «Да учу я её, только толку мало. Уж очень рано у неё дар проявился. Соседку мою замучила со всем волшебством своим. Та уж в гости к нам зайти боится. Дед мой на дачу жить сбежал. Про кота молчу, он домой носа не кажет. Не знаю я, что с ней делать, не справляюсь» а мать и подавно не справится. Люся тянется и к ней, и к отцу, скучает по ним, а они сбыли ее с рук и рады. Да бог им судья. Пока тяну, как могу, а потом сами пусть воспитывают и учат. Я не вечная». Позади меня открылась входная дверь, и кожа на моих руках сразу же покрылась мурашками. «Привет», — неуверенно произнес Антон. «А что это у нас тут происходит?» «У Люси игрушку отобрали», — пояснила Клавдия Никитишна. «А, тогда все понятно», — усмехнулся Лопатин. «Люсь, зачем платье-то портить? Это тебе тетя такую красоту подарила». «Она не тетя, обиженно бросила Людмила и одарила меня ненавидящим взглядом. «Она ведьма и обманщица». «Ах так!» — возмущенно приподняла я бровь и подобрала с пола волшебную палочку. Но ну, раз я обманщица, значит, ничего тебе не должна. Спокойной ночи». «Извините, Клавдия Никитишна, я пойду, пожалуй». Хотела выскользнуть из дома, пока хозяин не успел сориентироваться, но не вышла. Он стоял прямо на входе. Никаких претензий к Антону Лопатину у меня не было, но его присутствие заставляло нервничать. Вроде бы пустота в моей душе теперь буквально переполнена родственной природной магией, а притяжение все равно осталось. Очень не кстати подумалось, что рядом с Антоном мне всегда было бы комфортно. Это больше, чем чувство, Гораздо больше, чем влечение, симпатия или даже любовь. И непотребность. Не знаю, как это назвать. Нет такого слова. «Можно мне пройти?» Подняла я на него взгляд и поняла, что он в данный момент испытывает то же самое, что и я. Он тряхнул головой, прогоняя на вождение, и сделал шаг в сторону. Настолько растерялся, что даже сказать ничего не смог. Уходя, я слышала, как он спросил обо мне у Клавдии Никитишны, а она сказала, что я просто проходила мимо и услышала шум в доме. Ну и правильно. Не нужно ему ничего знать. Пусть уезжает. Этот мужчина сбивает меня с толку. А мне сейчас нужен здравый смысл в полном объеме.